Издательство Эксмо Софи Кинселла Моя мамочка-фея Магия кувырком Знакомьтесь, мамочка-фея и я Меня зовут Элла Брук И я живу в городе под названием Черри Вуд Вместе с мамой, папой и младшим братишкой Олли Глаза у меня голубые, а волосы темно-каштановые Моих лучших друзей зовут Том И Ленка. А еще у меня есть худший враг. Зоя. Она живет по соседству с нами, и я ее терпеть не могу. Можно сказать, она вроде лучшей подруги, только совсем-совсем наоборот. То есть она моя лучшая. Не подруга. Вид у нее ехидный и вредный, даже когда она улыбается. В общем, все у меня как у всех. Ничего особенного. Но у нашей семьи Есть особый секрет, и мне нельзя рассказывать его никому-никому, даже моим лучшим друзьям. Хотя моя мамочка с виду совсем обычная, такая же, как все прочие мамы. На самом деле она очень даже необыкновенная, потому что, представьте себе, она умеет превращаться в фею. Да-да, для этого ей нужно только трижды топнуть ногами. Хлопнуть в ладоши, покрутить попой, произнести маршмеллоу и... Пуф! Готово! Она уже фея. А если потом она скажет «карамельное яблоко», то снова превратится обратно в мамочку. Моя тетя Джо и бабуля тоже умеют превращаться в фей. Все они могут летать и становиться невидимками. А еще... Творить самое настоящее колдовство. Волшебными палочками современные феи почти не пользуются. Так что у мамочки и тети Джо есть замечательные волшебные пульты самой последней модели. Мага-пульт V5. У него отличная волшебная мощность. Дисплей, как у компьютера. Кнопка быстрого доступа к магии и еще куча всяких полезных функций. Разные волшебные приложения, мага-почта и фейские игры. Проблема только в том, что у мамочки пока не очень хорошо получается использовать волшебные заклинания. Хотя она очень старается и часто берет уроки волшебства по видеомагосвязи у феи Финеллы. Но я точно знаю, что скоро у нее все-все начнет получаться. А в будущем, когда я вырасту, тоже стану феей, совсем как она. И у меня тоже будут мерцающие крылья и мой собственный магопульт. Ну, а пока мама говорит, что мне нужно немножко подождать, пока это самое будущее наступит. Поэтому она так меня и называет. Будущая фея.